Глава 9 Ловкий. Дзумудзи. Смертная в отчаянии глядит на жриц. Те лежат перед ней лицом в пол. Прислужницы позади, под палящим солнцем на камнях садовой дорожки. Верховная впереди, на ковре, в тени беседки. Вокруг замерли рабы. Глаза долу, в руках блюда с фруктами и медовыми сладостями. У смертной дрожит голос. «Здесь должно быть какая-то ошибка. Я правда не понимаю, что происходит». Она на миг замирает, тяжело сглатывает и оглядывается на кувшин с водой, который держит рабыня в двух шагах от нее. Потом облизывает пересохшие губы и начинает снова. «Я не богиня. Я не могу быть богиней. Я просто человек. Обычный человек, поверьте мне. Пожалуйста. Я всего лишь на нее похожа. Это случайность». Она старается быть честной, думаю я. Это говорит в ее пользу а также о том, что она глупа. Впрочем, это я давно понял. Она не смогла воспользоваться властью, которую имеет над мужскими сердцами. Ей, наверное, и в голову не приходит, какие возможности открываются перед богиней, госпожой рука, пусть и фальшивой. Смертная основа тяжело сглатывает, и мне хочется пнуть дуреху-рабыню, которой не хватает ума или смелости поднести госпоже воды. Люди часто цепенеют в присутствии великих. Чем смертные отличаются от глиняных кукол, не понимаю. Матери не стоило вдыхать в них жизнь. Их разум слишком слаб, чтобы развлечь нас, не говоря уже о большем. Впрочем, и матери, и Шамирам эти ничтожества были по душе. Как и отец, я совершенно этого не понимаю. Испуганная смертная с лицом богини облизывает пересохшие губы, но приказать принести воды не решается. Она сидит на краешке кресла и обнимает себя за плечи. Только слепой спутал бы ее сейчас с Шамирам. Но, как я и сказал, люди скорбны разумом. Они видят лицо госпожи Урука и думают, что все это ее очередная забава. Шамирам действительно любила раньше перевоплощаться в человека. Чем дольше ей удавалось прожить среди людей неузнанной, тем довольнее она была. Моя жена наряжалась дочерью торговца, нищенкой и даже блудницей. Особенно ей нравилось не менять облик по-настоящему, создавая иллюзию, как делаю это я. Нет, Шамирам использовала краски и парики, точно лицедеи на царских пирах, только куда искуснее. «Погляди, Дзумудзи, ты узнаешь меня?» — говорила она, копируя манеру людей двигаться и гримасничать. «Я узнаю тебя, любой жена моя», — отвечал я, и она мрачнела. «Фу, Дзумудзи, какой ты скучный!» Я ошибся, Шамирам, так же, как ошибаются сейчас люди, глядя на девчонку с твоим лицом. Во время нашей встречи эта смертная назвала мое имя и не упала ниц, узрев мой истинный облик. «Человек, — считал я, — на такое не способен». Мне не пришло в голову, что люди в других мирах не похожи на наших. Я забыл, что среди смертных попадаются колдуны. Их нечистая плотская магия позволяет приказывать духом. Глядя сейчас на испуганную девчонку, так отчаянно убеждающую жриц, что она не их богиня, сложно заподозрить в ней колдунью. Уверена, она и сама всей правды не знает. Сбежавшей из нижнего мира Шимирам требовался сосуд, тело, в котором она могла бы набраться сил. Конечно, она выбрала ребенка, быть может, даже младенца только ей не повезло наткнуться на колдунью. Осознавая смертная свою власть, она непременно попыталась бы воспользоваться силой богини, ведь так сладко исполнять свои желания без ограничений. Это убило бы ее. Я видел, как она слабеет после каждого перемещения в наш мир. Мне даже пришлось ее лечить. Эта догадка объясняет, почему смертная так похожа на Шамирам и откуда у нее власть над мужскими сердцами, моим в том числе. Я чуть не убил ее тем вечером на ступенях храма, когда наконец понял. Как смеет она держать в плену своего тела мою жену? Касаться моего сердца? Стоять на вершине храма и изображать мою Шамирам? Однако я сдержался и был прав. Ужасное расточительство, избавиться от смертной колдуньи, ведь она может быть мне полезна. Шамирам внутри нее спит, разбудить ее в моей власти. Можно сделать это немедленно, но кто тогда поручится, что она не отвергнет мою просьбу? О нет, я так не поступлю. Слишком хорошо знаю Шамирам, чтобы надеяться на ее милость ко мне. А вот если в опасности окажутся ее ненаглядные люди, пусть они ее умоляют, не я. Тем более смертная сама решила вернуться в Урук. Забрать у нее мое сердце, чтобы не передумала и не отправилась обратно домой, было просто. Теперь она в моей власти. Нужно лишь позаботиться, чтобы она не погибла раньше времени. Пусть наслаждается всеми благами, которые рук привык дарить своей госпоже. Я не против». Жертва должна быть счастливой, когда придет ее время умирать. Шамирам напитается ее радостью и станет сильнее, чем прежде, а тело смертно и сбросит, как змея, старую кожу. Но это после. Сейчас я должен быть терпелив. Смертная снова испуганно озирается. Ее взгляд скользит по жрицам, рабыням и стражникам, падает на меня. Каменное сердце вспыхивает. Я прикрываю его рукой и невольно отступаю в тень. Девчонка не может меня увидеть. Она человек. Смертным колдунам требуется кровавый обряд, чтобы узреть хотя бы мир духов, что уж говорить про бога, желающего остаться незамеченным. Но она смотрит, щурится, кусает губу, так сосредоточена и в то же время очень мило. Я завороженно наблюдаю. Назови она сейчас меня по имени и попроси вернуть домой, я сделал бы это. Она отворачивается и вытирает дрожащей рукой со лба. А я вспоминаю, что это всего лишь смертная. Испытывать к ней чувства так же глупо, как жалеть статую, пусть и прекрасную. Глина остается глиной, а червь — червем. Меня смущает ликшамирам только и всего. «Великая госпожа изволит шутить», — говорит в наступившей тишине верховная жрица. Смертная вздыхает. «Я же вам объясняю, какая, ну какая из меня богиня?» В ее голосе ясно звучат раздражение и усталость. «Разве боги не владеют магией?» «Глупая смертная, магией владеете вы, люди!» Это вам, для исполнения ваших низменных, жалких желаний, требуется обряд и кровопускание. Нам же, великим богам, стоит лишь повелеть, как все сбудется. «Разве боги не всесильны?» – добавляет смертное «Наивное дитя. На человеческий взгляд мы, наверное, всесильны, но на самом деле абсолютной властью наделены лишь творцы – отец и мать. Мы, их великие дети, во многом подобны им. Во многом, но не во всем». Верховная жрица осторожно поднимает голову. Я удивленно хмурюсь, потом вспоминаю. Шамирам действительно позволяла своим жрицам вольности. Она даже разрешала им не подать ниц все время. «Что ты, дзумуди зачем? Они почитают меня и без этого?» «Окажись, она сейчас здесь, как раньше, именно мне бы достался ее гнев за то, что явился в храм без приглашения». «Великая госпожа, конечно, всесильно!» говорит верховная жрица. «Великая госпожа может и всесильно, но я нет», — отвечает смертная. Она на мгновение закрывает глаза, и я заставляю себя подойти ближе. Тела людей слабые и хрупки, что если она сломается раньше времени? Девочка вздрагивает, когда я касаюсь ее плеча. Дождавшись, когда ее дыхание выровняется, я убираю руку и отхожу, потому что смертная вновь странно смотрит на меня, будто и правда видит. А лицо верховной жрицы озаряет довольная улыбка. «Великая госпожа желает продолжить игру», — говорит Анатоном, — «наконец я все поняла». Это недостойное подчиняется. Если великой госпоже хочется показать свою власть, не может быть ничего легче. Теперь мы со смертной смотрим на жрицу с одинаковым недоумением. Никогда не поймешь этих людей. Им в головы приходят совершенно сумбурные, нелогичные мысли. А иной раз, мне кажется, мыслей там нет вообще, только заученные приказы. Жрица делает страже знак, мгновение, и к беседке выталкивают раба, смуглого мальчишку с узкими глазами горца. Он цепляется за метлу так крепко, словно надеется, будто эта соломинка позволит ему спастись. «Желает ли великая госпожа забрать сердце этого недостойного?» спрашивает верховная жрица. Я перевожу взгляд на смертную, она этого мальчишку, похоже, знает. Что ж, я не следил за ней все время, а быть может, они повстречались в одной из прошлых ее перемещений в урок или сегодня до того, как она попала на площадь. Здесь, в саду. Метла говорит сама за себя. Раб-подметальщик. Верховной жрице вырвать бы язык за то, что осмелилась предложить сердце такого ничтожества богини. Я обдумываю это. Жриц много. Если они имеют одна, вреда не будет. Но тут смертная, наконец, выдыхает. Что? И пристает крепко держать за подлокотники. Неужели ее волнует судьба этого раба? Думаю, я, следя за ней. Но «Ну почему? Он даже красив Наверное, нужно быть человеком, чтобы понять причину этой внезапной жалости. Для меня мальчишка кажется не интереснее червя, которого вот-вот задавит повозка». Верховная жрица склоняется до земли и спрашивает снова. «Великая госпожа, хотите ли вы его?» «Что?» — повторяет смертная в ужасе, глядя на нее. Жрица с улыбкой кивает, будто поняла волю госпожи, и с презрением бросает рабу. «Великая госпожа не желает тебя. Как посмел ты поднять на нее свой ничтожный взгляд? Ты недостоин ее милости и недостоин жить». Ах, так вот в чем дело. Мальчишка посмел взглянуть на богиню. Что ж, согласен, он недостоин жить. Один из стражей немедленно выступает вперед и вытаскивает из ножен короткий меч. Я смотрю, как сверкает солнечный луч на клинке. Мне скучно. Сейчас смертная девчонка отвернется, не станет же она смотреть на казнь ей должно быть противно. Но возразить не посмеет. Тогда Верховная Жрица решит, что игра закончена и, наконец, уведет богиню в покое наверху, где девочка сможет отдохнуть. Я прослежу, чтобы о ней позаботились, и пришлю смертный прислужника. Перед этим надо погрузить девочку в целебный сон, а то слишком уж сильно и неровно бьется ее сердце. «Что вы делаете? Стойте!» — вдруг раздается голос, так похожий на Шамирам, что мне от него не по себе. Девчонку колотят, словно это ее шее угрожает клинок, но она и не думает отворачиваться. «Прекратите! За что?» Верховная жрица позволяет себе удивиться. «Великая госпожа, этот недостойный осквернил вас». «Меня чем?» «Своим нечестивым взглядом, великая госпожа. Вы не желали его, а он посмел на вас посмотреть». Жрица поворачивается к трясущемуся рабу. «Моли о прощении». Тот открывает рот, как рыба, и не раздается ни звука. Жалкое зрелище. Я отворачиваюсь и смотрю на девочку, которая в этот момент кажется такой несчастной, что я чуть было все не прекращаю. Мне хочется сейчас лишить жизни их всех. Рабов и жриц. Всех, кто заставляет ее страдать. Только следует начать с себя, ведь по моей воле она здесь. Но тут смертная выпрямляется. гордо вскидывает голову и отпускает подлокотники. и отшатываюсь, так она похожа сейчас на Шамирам. Как ты смеешь, жрица, не тебе решать, кому жить или умереть? Сейчас голос смертный звучит уверенно и важно. Жрица улыбается. Но, госпожа, а если вы простая смертная, то получается как раз мне. Девочка вздрагивает, я вижу ее замешательство. На мгновение мне становится интересно, как же она выкрутится. Потом я снова ловлю ее отчаянный несчастный взгляд и шепотом отдаю приказ. Земля вздрагивает, по каменным плитам дорожки пробегают трещины но беседка остаётся неподвижной. Мне не нужно, чтобы смертная пострадала, а человеческим строением доверять нельзя. Они такие же хрупкие, как и тела их создателей. Это даже забавно. Сильнее всех пугается именно девочка. Она падает в кресло и смотрит так, словно я по меньшей мере небо обрушил, а не аккуратно землю встряхнул. «Великая госпожа, не гневайтесь!» вскрикивает верховная жрица. Теперь все лежат перед беседкой Ниц, даже стража. «Отдай приказ», — шепчу я на ухо Смертной. Она озирается, и я добавляю. «Ну уже скажи, что это была игра». «Это была игра», — послушно повторяет Смертная. «Увереннее», — вздыхаю я. «Уве?» Она смотрит прямо на меня, снова щурится и мгновение спустя отворачивается. Вдыхает поглубже, встаёт. «Игра окончена. Никто не умрёт. Я так хочу». Верховная жрица принимается благодарить, не поднимаясь с колен. Смертная растерянно смотрит на трещины в каменных плитах. «Пожелай, чтобы тебя отвели в твои покои отдыхать», — говорю я ей на ухо. «Какие покои?» — шепчет она. Увидишь Она оглядывается. «Кто ты? Где? Это ты украл у меня камень?» «Это мое сердце, Смертная, и я просто вернул его себе. Как ты смеешь обвинять меня в воровстве?» Не дождавшись ответа, она хмурится и говорит Верховной Жрице. «Я устала. Отведите меня в мои... М, покои». «Конечно, великая госпожа». Спасенного мальчишку-раба уводят подальше с глаз богини. Уносят, точнее. У него так трясутся от страха колени, что он не в состоянии идти сам. Смертная, в отличие от него, уходит с высоко поднятой головой и знакомым выражением на лице. «Ты утомляешь меня, Дзумудзи? Помолчи!» Я насылаю на нее сон в купальне, потому что у девчонки случается истерика. Она принимается хохотать. Я видел такое у смертных. Смехом они маскируют страх. Так сильно боится воды? Проследив, чтобы жрицы уложили ее в постели приказав духом ветра следить, я оставляю девочку. Нужно подготовить для нее прислужника. Немедленно.